Джон Макрей, Червь. Эпизод 24 Крах. Часть первая. Догнать их мы бы не смогли. Неформалы ехали верхом, а мы шли пешком. Я могла летать, но не хотела бросать стражей. Если бы Тектон остался лидером, я, возможно, взяла бы на себе роль разведки, полетела вперёд и предупредила неформалов. Окружающая обстановка для моей силы хуже не придумаешь. Насекомых хватало, но вокруг стоял густой дым, и везде горели пожары. Насекомые мало что могли сделать. Их поджаривало, если не огнём, то горячим воздухом и раскалённым дымом. Я перелетела от точки к точке. Навигация никогда не была моей сильной стороной. Так что я старалась двигаться по прямой, останавливалась в местах с хорошим обзором, и только когда была уверена, что бегемот меня не видит, меняла направление и летела к следующей точке. Каждый раз остановившись, я несколько секунд тратила на изучение обстановки, Улицы были заполнены людьми, и со временем их становилось всё больше. Бойцы на земле едва могли пробиться вперёд, и с моих обзорных пунктов я видела, что ситуация только ухудшается. Другим преимуществом моего подхода к передвижению была возможность отмечать места пожаров. Я собирала насекомых со всех окрестностей, определяла их возможности и затем направляла параллельно своему движению, стараясь не подвергать опасности. Раздался грохот рушащегося здания, и воздух заполнили искры. Я услышала отдалённые крики толпы. Через насекомых я чувствовала, как люди бросились бежать в поисках укрытия. Ближайший путь, который вёл подальше от бегемота, был направлен в нашу сторону. Рикши развернулись и побежали к узкой улицы. Люди пихались, толкались и всей толпой неслись на нас. Мне самой ничего не угрожало. Но моей команде... Я отлетела в сторону, чтобы проверить, что там всё чисто. Затем отправилась обратно такими же короткими перелётами. «Порхаю себе тут и там». Подумала я и тут же оборвала себя, стараясь забыть эту мысль. Не годится. Ни в коем случае нельзя сболтнуть подобное в разговоре. Это напомнило мне о феях. Гален наверняка подумает о феях. «Тиктон!» — позвала я, вернувшись к своим. Он посмотрел на меня. Даже в механизированной броне ему было тяжело справляться с потоком толкающихся и протискивающихся мимо людей. «Сквозь здание! Скорей!» Я указала направление. Он взглянул на него и поднял бронированные перчатки. Копры ударили в стену, пробив неровную дыру размером с дверной проём. Он зашёл внутрь, затем сделал то же самое с другой внешней стеной. Чикагские стражи последовали за ним. «Не привык, что можно свободно всё ломать», — громко сказал он. «Это, наверное, второй раз, когда я могу действовать во всю мощь». «Ваши силы», — сказала я, опустившись на землю. «Здесь внизу дым был не таким густым». «У вас была пара минут, чтобы собраться с мыслями. Новички, коротко расскажите о себе». «Собраться с мыслями?» спросила Акова. «Чёрт возьми, ты ещё можешь думать посреди этого хаоса! Толпа вам больше не мешает», сказала я. Людей здесь было в половину меньше, чем на соседней улице. Мышление стада, мышление леммингов. Они были слишком сосредоточены на бегстве. «Не только толпа, это же...» Она вздрогнула, когда где-то вдалеке ударила молния. «Мы умереть можем в любую секунду. Раз и всё!» По ней это было заметно больше всего, Ну и другие двое тоже были напуганы, боялись все, но эти особенно. Они новенькие, наверное, ещё ни разу не бывали в настоящем сражении, не говоря уже о чем-то подобном. Чёрт, даже я не бывала в чём-то подобном. Молчание наших браслетов казалось зловещим. Программа дракона не выдавала список погибших. Я сомневалась, что причина была в том, что никто с браслетом не погибал. Возможно, так приказал шевалье, посчитав, что не нужно, чтобы искусственный голос, зачитывающий имена мертвецов, Подрывал и так уже слабый боевой дух. Слышны были только удары и грохот сражения бегемота против обороняющихся кейпов, крики и тяжелое дыхание пробегающих мимо нас людей не непрекращающийся отрезка огня ближайших пожаров и ударов молний. «У нас будет больше шансов, если вы соберетесь с мыслями и расскажете, что вы умеете. Это поможет эффективно использовать способности друг друга», — сказала я. «Ну же, ребята, работайте со мной!» «Я излом эпицентр», — сказал мне сплав сливаясь с неживой материей и искривляя пространство. «Как именно искривляешь?» спросила я. «Меняю форму», — ответил он. Продолжая быстро шагать вперёд, он растянул руку в белой перчатке больше, чем на метр и коснулся вывески на стене. Рука вошла в неё как будто в жидкость, окрасив цвет перчатки, вывеска погрузилась в стену и почти исчезла, после чего сплав вытащил руку, медленно возвращая её к нормальной длине. Вывеска осталась искажённой, размазанной и плоской. «Ладно», — сказала я, запомнив на будущее. «Ладно, хорошо. Пока я сохраняю контакт, я примерно так же прочен, как то, что контролирую». Добавил он. «Ясно. Голем?» Чтобы продемонстрировать, Голему пришлось остановиться. Он опустился на одно колено и вонзил руку в асфальт. Впереди раздался грохот и скрежет. Из земли поднималась асфальтовая рука длиной полтора метра от основания ладони до кончика среднего пальца. Пальцы шевельнулись, словно замедленные съёмки и рука столкнула машины, которые преграждали нам путь к одной стране дороги. Голем вытащил руку из дорожного покрытия, и асфальтовая рука погрузилась обратно в землю. «Хорошо», — сказала я. «Была возможность взаимодействия со сплавом, вероятно, и с Тиктоном тоже. Что-нибудь ещё? Какие-то ограничения? То, куда я погружаю руку, должна в точности соответствовать точке выхода. Если в асфальт, то асфальт. Если в металл, то металл. Если в дерево, то дерево». Я кивнула. Чем больше то, что я пытаюсь сделать, тем медленнее она выходит и тем медленнее движется, когда пытаюсь шевелить пальцами. Ещё что-то? Полно всего, но в основном не могу создавать только руки и ноги. Лицо ещё, но это не слишком полезно. Вдалеке что-то загрохотало, и Акова тихонько взвизгнула. «Акова?» — спросила я. Она не ответила. «Акова!» — повысил голос тиктон Это, похоже, вывело её зацепенение. «Что? Твои силы. Объясни». Она помотала головой. «Но... я... они...» Когда она так и не собралась достаточно, чтобы связно ответить, Тектон положил тяжёлую бронированную руку ей на плечо. «Металлокинетик. Формирует и перемещает металл невдалеке от себя, включая то, что на ней надето К тому же немного увеличенная силу и прочность». «Ага». Тихо пролепетала Акова. «Совсем не так круто, как у остальных. Хорошая сила». Сказала я, отметив про себя, что она, похоже, составляет пору с Граццей. Не из-за неё ли это изготовленную скп из кольчугу? Было не похоже, что они дружат или между ними что-то романтическое, но они — две девушки преимущественно в преимущественной мужской группе, так что они держались вместе. Этого было достаточно. Я хотел ещё кое-что добавить, но грохот и шум недалёкого обрушения прервал мои мысли. «Вот, блядь!» — пробормотала окова себе под нос, когда в соседнее здание ударила молния. Она тяжело дышала и вряд ли от усталости. «Вот, чёрт! Ну зачем она делала металлический костюм?» «Я же ходящий вот «Ты же надела под металл защитный комбинезон?» Спросил Тиктон. «Если он третьего или четвёртого типа...» «Нет комбинезона!» Сказала она и постучала по металлу у ключицы. «Лучше всего, если металл касается кожи. Сейчас подним слой, который практически жидкий». «Ты не подумала переодеться?» Спросил он. «Не подумала». Тихо ответила она, скрывая дрожь в голосе. на хрена она вообще пришла, если так себя ведёт?» «Блядь!» — воскликнул в Антон. «Ты и вправду громоотвод!» «Не думаю, что ты в большей опасности, чем кто-либо другой!» Заметила я, пытаясь добавить в обсуждение немного больше уверенности. Я слегка поднялась в воздух, чтобы лучше видеть, что впереди земля дрожала, и дрожь эта была постоянной, нескончаемой. Его молнии не движутся по обычным траекториям. Для него мы все громоотводы!» Такого не ответила. Я посмотрела вниз и увидела, что она нахмурилась. «Вообще не успокоило заявил Вантон. «Это истина», — сказала я. «Мы принимаем её, не пытаемся отрицать и используем. Можем ли мы изменить этот факт? Или обратить его к нашей выгоде? Он нас зажарит одним ударом, даже если мы защищены», — вздохнул Вантон. «Да, в этом определённо есть выгода. Это не неформалы. Другие достоинства, другие слабости». Неформалы умели подойти к цели с неожиданной стороны, знали, как застать людей врасплох, готовы были рисковать на грани фатализма, Когда я присоединилась к ним, они были опытнее меня. Сейчас всё по-другому. Даже Тектон, старший в группе, официальный лидер, уступает мне по стажу. Я недостаточно знала их, чтобы понять, что они привносят в бой. Раздумывая об их способностях, я перелетала от точки к точке и изучала состояние дел визуально и осторожным использованием Роя. Не хотела, чтобы самые быстрые сгорели. В Рои присутствовали фруктовые мушки, комары, тараканы и мухи. Такие же или почти такие же, как дома. Удивительно более более мелкие тараканы, почти столь же многочисленные, как в худшие месяцы в Броктон-Бэй. Более крупные разновидности комаров, мухи, о которых я читала и которых опознала как оводов и сверчки. Ничего, что могло бы изменить ход битвы, но и этого я не ожидала. Зато тут крутые пауки. Паутина у них не такая прочная, но всё равно здоровённая. Стражи, их способности, как их использовать? Подумала я, если вспоминать классификацию СКП, то Тиктон... Технарь с возможностями Эпицентра. Вантон, Излом, один из тех, кто изменяет себя или своё взаимодействие с миром. После превращения в телекинетический вихрь его можно было считать Эпицентром. Сплав той же категории, только он становился живым источником искривления пространства, ожившей силой Висты. Голем, без сомнения, тоже Эпицентр. Оставались Оковы и Грация. До тех пор, пока я не увидела Окову в действии, я не знала точно, куда её отнести. Но они с Граци обе сражались в ближнем бою. И шести четверо в той или иной форме были эпицентрами. Классификация включила силовые поля, эффекты вроде тьмы и мрака и способности по изменению поля боя, как у висты. Помимо всего прочего, я изучила терминологию СКП. «Контроль поля боя», — сказала я. «У вас контроль поля боя». «Именно», — отозвался Тиктон. Так и задумывалась. Я удивлённо посмотрела на него, но требовать объяснений было некогда, чтобы никто не чувствовал, что на них не обращают внимания... Я по очереди оглядел остальных. Мы можем попытаться его замедлить, но не уверен что сможем многого добиться. Так что мы отправимся к неформалам. Я думаю, вместе с ними у нас что-то получится. Сцитрин? Может быть, с мраком. Они разносторонние, и я с ними работала. А пока мы займёмся монемизацией повреждений, посмотрим, что мы способны сделать, чтобы не дать бегемоту... Земля задрожала от ещё одной из серий разрядов молний. Окова завизжала, я стиснула зубы. Между вспышками едва было две секунды перерыва, они били из тёмных дымовых туч, висящих над головой, разряды были скорее красные, чем жёлтые, и гром казался более сильным, чем должен был быть. Но пугало другое. Бегемот периодически использовал для атаки нечто более мощное. Удара любой из этих молний хватило бы, чтобы стереть с лица земли небольшой дом. «Сделаем всё, что в наших силах, чтобы не дать ему убивать людей!» С запозданием закончила я мысль. «Верно», — сказал Тиктон. «Тиктон, ты же разбираешься в землетрясениях и архитектуре?» «Ага. Что мы можем сделать с ударными волнами, или что он там творит, что заставляет землю трястись?» «У меня есть мысли. Не идеально, не удержанно надолго, но мысли есть». «Хорошо. И мы говорили о громоотводах?» «Продолжила я. Ты сказала, что они не имеют значения». Драконовские дроны перенаправляли его молнию. «Голем, насколько большими могут быть твои руки? В оптимальных условиях». «Зависит от того, сколько свободного пространства в точке назначения. Мне нужен большой кусок твёрдого материала, и мне нужно время. Тогда мы найдём возможность», — сказала я. «Мы придумаем, как сделать так, чтобы всё сработало». Что-то было сбито или брошено сквозь здание за полквартала отсюда. От грохота у меня чуть волосы дыбом не встали. И Остальные бросились к укрытиям. Слишком поздно. Если бы им что-то угрожало, то они бы не успели. «Двигаемся дальше», — приказала я. «У нас три человека в тяжёлой броне», — сказал Тиктон. «В броне, как у меня, особо не побегаешь». «Я поняла», — сказала я, осознавая, что неформалы продолжили от нас удаляться. «Делайте, что можете». Подвижность и перемещение представляли проблему. Интересно, можно ли это исправить. Даже если мы найдём Рейчел и остальных, вряд ли получится посадить Тиктона на собаку. А ещё не помню, кто именно, но то ли Вантон, то ли Грация побаивались собак, так что этот вариант нам не подходил. Но если получится, к этому моменту большинство населения уже успело эвакуироваться, и лишь немногие отставшие время от времени пробегали мимо, оглядываясь на нас с опаской. Я нарисовала в воздухе стрелки, чтобы направить оставшихся гражданских подальше от толпы паникующих людей, туда, где дым казался пожиже, и где я не видела и не чувствовала огня.